Глава вторая — Слышь, Мурло, я тебе сейчас чайник разобью, если ты в таком тоне еще хоть слово вякнешь, — рыкнул Будяк, и злой мужик моментально сдулся и перестал казаться злым, скорее да расстроенным и слегка потерянным. — Да я что? Я же ничего! — заблеял он, голос был какой-то дребезжащий, и мне стало противно. — Что случилось? — спросила я. «Какой жене и что я рассказала? Вы вообще кто?» «Смирнов», — глухо ответил мужик и закрыл лицо руками. «Гена Смирнов я. Зойка — это жена моя. Укатила на курорт, нашла себе хахаля и возвращаться не хочет. Как же это?» — только и смогла выдавить я. «Позвонила она мне сегодня», — издал мужик то ли всхлип, то ли вздох и подтянул линялые, вздутые на коленках треники повыше. Сказала, что разводиться со мной будет. А у нас трое детей, между прочим, и старик-отец лежачий. А она там с хахалем на курортах. Посиротила детей, сучка. Мужик опять начал заводиться. Я стояла в шоковом состоянии. И хотя после приключений в психоневрологическом диспансере меня уже ничего не должно было выбить из колеи, но тем не менее этот разговор морально доконал. «Эй, как там тебя, Генка?» — обозвался Будяк, скривившись. «А ну-ка, дыхни!» «Да что?» — набычился сразу тот. «Сюда дыхни!» — я сказал. горкнул Будяк таким командирским тоном, что мужик съежился и подчинился моментально. «Все ясно!» — поморщившись от выдоха Генки, насмешливо пояснил мне Будяк. «Товарищ с утра принял на грудь и додумался позвонить благоверной». а уж она женским чутьем определила степень поддатости супруга и вполне логично предъявила претензию. Было такое? Ну, я замялся Генка и от расстройства чувств одернул мятую клетчатую рубаху, от чего она еще больше скособочилась. «Было!» — удовлетворенно произнес Будяк и добавил. «Так, Геннадий, сейчас дуй-ка ты домой и хорошенько проспись». И если я тебя возле Лидии Степановны увижу в километровом радиусе, я тебе ноги из жопы повыдираю. Ты меня понял?» «Понял», — угрюмо пробормотал Смирнов. «А раз понял, то топай домой. И аккуратно давай топай, чтоб вы не замели». Геннадий еще что-то порывался доказать, но Будяк его не слушал. «Бегом», — я сказал. И нерадивого Зоиного мужа сдуло. А мы остались во дворе одни. Тишину летней ночи царапало лишь стрекотание кузнечиков, да легкий ветерок еле слышно шуршал травой. — Спасибо, — пробормотала я, — пойду, поздно уже. — Лидия, — хрипло сказал Будяк, при этом больше не делая попыток схватить меня за руки. — Лида. — Спокойной ночи, Петр Иванович. Будяк что-то еще говорил мне вслед, но тяжелая дверь подъезда захлопнулась, и дальше я уже не слышала. Я поднималась по ступеням, души опасаясь, что он сейчас догонит, и придется выдумывать, как от него отвязаться. Медленно-медленно я дошла до своей двери и вставила ключ в замок. Будяк догонять не стал. С легким щелчком дверь открылась. — Лида! — прозвучала сзади, и я аж подпрыгнула. — Что? — развернулась я. Но это был не будяк. На лестничную площадку выглянул мой сосед Иван Тимофеевич. «А я слышу шум какой-то у подъезда», — приветливо сказал он. Выглянул в окно, смотрю, вы наконец-то появились. «Извините за беспокойство», — ответила я чуть смущенно. «Да ничего страшного», — беспечно отмахнулся сосед. «Иначе я бы вас опять пропустил. Пропадаете все на этих дачах, даже поговорить не с кем». «О чем, Иван Тимофеевич?» – устало спросила я и слегка толкнула дверь. Дверь приоткрылась, и мне в руки вдруг выпала аккуратно засунутая в щель записка. «Да вот три момента нужно с вами обсудить. Может, зайдете?» – радушно пригласила я, распахивая двери. «Нет, это не займет много времени», – покачал головой Иван Тимофеевич. «Первый момент он вроде и не самый важный, но его нужно решить и не тянуть с этим». «Что за момент?» – насторожилась я. «Передайте, пожалуйста, Норе Георгиевне, когда вернетесь в Малинке, что я, наконец-то, выписал для нее литературную газету», – сообщил Иван Тимофеевич важным голосом. «И она должна уплатить за подписку до конца этой недели». «Замечательно», – ответила я, не зная, как реагировать. «Непонятно, это дефицит в эти времена или нормально». На всякий случай я радостно улыбнулась. «Второй момент уже средней важности», — многозначительно сказал сосед. «Вас искал Быков. Звонил даже мне в редакцию». «Что говорил?» — нахмурилась я. «Встречаться с Олечкиным опиусом категорически не хотелось. Хочет встретиться с вами?» С неопределенным видом покачал головой Иван Тимофеевич, и я восприняла это как осуждение. «Просил звонить в любое время». «У вас же есть его телефон?» «Есть», — кивнула я. Настроение опять упало. Кроме того, записка из двери жгла руки. «И третий момент главный», — продолжил сосед. «Как вы смотрите на то, чтобы вернуться в нашу газету?» «По совместительству, естественно». «Иван Тимофеевич, аж зависла я. Но вы же прекрасно знаете, что я сейчас работаю замом у Ивана Аркадьевича». и работа у меня немерена. — Я знаю, Лида, — опять кивнул сосед, — но вы все же не отказываетесь вот так сразу. Подумайте над моим предложением. Мы будем рады видеть вас в любое время. Можно даже подумать, чтобы расширить рубрику и, к примеру, в воскресном номере посвящать этой теме всю пятую страницу. Как вам идея? Я заверила милейшего соседа, что идея очень хорошая, И наконец, отвязавшись от него, вошла так и в квартиру и сразу развернула записку. К моему разочарованию, послание было от моего начальника, Ивана Аркадьевича. Лида, писал он, нам нужно срочно поговорить сегодня. Знаю, что ты проходишь обследование, но хотя бы позвони мне в любое время. Корягин. И рядом на корябаный телефонный номер. Я взглянула на часы. Почти одиннадцать вечера. Поздновато для звонков. Тем более, что телефона в этой квартире нет. Надо будет перевезти из квартиры Валеева сюда, но я все никак не сделаю это. Очевидно, надеюсь, рано или поздно обменять эту квартиру на побольше. А идти проситься к Ивану Тимофеевичу неудобно уже. И я решила отложить все разговоры на потом. Никто никуда не денется. Причем, немного подумав, я решила, что с утра таки пойду в диспансер, продолжу обследование. Это важно, ведь ездить на автомобиле предстояло мне. И один бог знает, как мне надоело добираться то в пять утра на электричке, то с соседями, то на перекладных. Не хочу больше. А уж потом буду решать вопросы рабочие. За полдня ничего не случится. Эх, если б я тогда знала, как ошибаюсь. Невзирая на усталость и дикое количество стрессов за этот день, я, тем не менее, долго не могла уснуть. Ворочалась на кровати туда-сюда. Что-то не давало мне покоя, какая-то смутная мысль постоянно ускользала от меня, смущая. Наконец, устав от всего этого, я уселась на кровати, завернувшись в кокон из одеяло, и уставилась в тёмное окно. Если проблема существует, её надо решить. А чтобы её решить, нужно понять, где и что не так. И я начала думать и анализировать. Будяк, с ним как раз всё понятно. Он накосячил. Тупо-топорно накосячил. Даже думать об этом неприятно. Понятно, что он мне ничего не должен, да и я ничего ему не должна. Но наши отношения зашли на тот момент в такую сторону, что, по крайней мере, рассчитывать на чистоту и уважение я право имею. Да, видно, что он сожалеет, но на мой опытный взгляд он больше сожалеет, что попался, вот так бездарно засыпался, а не о том, что накосячил и оступился. Он даже не понимает, что причинил мне боль. Сожалею ли я? Если честно, то есть немного. Я так устала быть одна. Тем более тело у Лидочки молодое, гормоны периодически бурлят, и как бы я ни убивала себя изнурительной работой, решением своих и чужих проблем, все равно порой хочется, чтобы тебя обняли сильные мужские руки. Хотя бы так. Ну ладно, хватит об этом. Усилием воли я заставила себя думать дальше. Что же еще? Иван Тимофеевич... Сказать по правде, он меня немного удивил этим предложением. С одной стороны, что скрывать от самой себя? Вести рубрику в газете мне нравилось. Такая милая творческая работа. Признание читателей тоже очень льстит. Тем более с моими знаниями из 21 века писать все эти заметки было более чем легко. А с другой стороны, оно мне надо. С этой страницей моей истории нужно тоже покончить. Нужно идти вперед, а не топтаться на месте. Тогда, Иван Аркадьевич, даже не смешно. Очередной сверхважный отчет или поручение. Завтра все выясню, после обеда. Опиус, да, слегка напрягает такая его настойчивость. Что ему от меня нужно? Но в ближайшее время бежать выяснять я не горела желанием. Потом как-нибудь само рассосется. Тогда что? И тут меня осенило. Настоящая Лида Скобелева, запертая в теле толстухи. Я вспоминала тот наш разговор, пыталась проанализировать и незаметно для себя уснула. Смущавшую меня мысль я так и не поймала. А утром я пригналась в диспансер, практически не опоздав. Отказавшись от завтрака, глубокая тарелка с манной кашей комочками, кусок хлеба с маслом и сладкий некрепкий чай, я была отправлена проходить врачей. Это оказалось долго и утомительно. Меня опять осматривали, измеряли и пытались найти во мне изъяны. Но, к счастью, и эта экзекуция была окончена, и я отправилась обратно в палату дожидаться обеда. Пока время еще было, я выскочила на веранду в надежде застать там Лиду. Мне повезло, она сидела за столом на том же месте. На ней был тот же страшный халат, но общая зачуханность облика стала чуть меньше. Лида сидела и раскачивалась туда-сюда, периодически пуская слюни. Увидев меня, она встрепенулась, торопливо вытерла слюни рукавом и показала в радостной улыбке пеньки от зубов. «Привет!» — в ответ улыбнулась я, протягивая ей кулек с ирисками и другими конфетами. «Все, что нашла в закромах запасливой римы Марковны», Я выгребла для этой Лиды. Держи, это тебе. — Ой, спасибочки! — обрадовалась толстуха, схватила кулек и активно зашуршала фантиками. — Слушай, Лида, а скажи мне такое... — Смотри, тут даже красный мак есть! — восхищенно воскликнула Лида, перебив меня. — И смородиновая карамелька! О, целых четыре! Мне пришлось подождать, пока детские восторги улягутся. Но я сказала себе, что бедная девушка провела тут слишком много времени и банально соскучилась по конфетам. Нужно будет ей еще что-то такое принести. Может, ей крем для рук нужен или шампунь. Когда кулек практически опустел, я таки задала вопрос. Что будем дальше делать? А я знаю, толстуха пожала плечами и развернула еще одну конфетку. «Лида, ты же понимаешь, что отдать тебе это тело я физически не могу. Это невозможно», — сказала я. «Не знаю, как так получилось, что меня закинуло сюда, а тебя сюда. Но моей вины в этом нет. Ты понимаешь это?» Толстуха кивнула, как мне показалось равнодушно. Но я не стала заострять на этом внимание. Она прожила в этой дурке столько времени». Понятно, что оставаться абсолютно нормальной в таких условиях титанически трудно. Но, тем не менее, я считаю, что жить тебе здесь и дальше несправедливо. Ты и так здесь столько времени просидела. А что я могу сделать? — огорченно покачала головой Лида. Мне некуда идти. Увы, но домой я тебя забрать не могу, — покаялась я. У меня дома тетя и ребенок. Известие о ребенке не произвело на настоящую Лиду особого впечатления. И про тетю она не спросила. Интересно, что за уколы ей делают? «Но зато у меня есть комната в коммуналке», — сообщила я ей. «Она как раз пустует сейчас. Там раньше рима Марковна жила. И ты могла бы пожить сейчас там». «В коммуналке?» — захлопала глазами Лида. «Да, там хорошая комната. В переулке механизаторов она свободна, и соседи неплохие». В одной комнате семья живет, в другой мужчина инвалид. Он тихий. Еще две комнаты пустуют. Ты не помнишь разве? Лида расстроенно покачала головой. Я теперь мало что помню. Очень сильные таблетки дают и уколы. Мне было жаль ее до слез. Но ты не думай, горячо зашептала она, оглядываясь на вход, не идут ли санитары. Мне бы хоть какое-то время не получать их, И я все обязательно вспомню ты же веришь мне верю вздохнула я и продолжила а валеру горшкова ты помнишь толстуха отрицательно покачала головой доктор сказал что у меня вытеснение плохих воспоминаний я покивала вспомнив старичка доктора который утверждал то же самое он кстати тоже здесь находится толстуха смотрела равнодушно разглаживая на столе фантики Ты была за ним замужем. Судя по тому, как вытаращилась на меня Лида, эта новость застала ее врасплох. Я? Замужем? Да, когда я попала в это тело, ты была замужем за Валерой, поэтому ты Лида Горшкова. Ты что, развелась с ним? Спросила вдруг Лида. Да. Почему? А ты его видела? Усмехнулась я. Напыщенный эгоистический павиан. Зачем нам такой муж? Если надо, получше найдем. Это мое рассуждение привело Толстуху в восторг. Она засмеялась и аж в ладоши захлопала. Найдем получше. Конечно, убедительно сказала я. Мне так хотелось ее приободрить. Мы тебе найдем самого лучшего мужа. Но я, Толстуха неуверенно показала на себя. Это не страшно, постаралась успокоить ее я. — Сама же говоришь, что разнесло тебя от уколов и таблеток, а без них ты обратно в форму вернешься. Это тело тоже было жирноватым, но ничего, я его переделала, как нравится мне. Еще не до конца, но уже результат есть, и с тобой так же поступим. Через пару месяцев станешь конфеткой. — Конфеткой! — с улыбкой повторила Лида и сунула последнюю конфету в рот. «Блин, я и не заметила, что она за двадцать минут умяла почти килограмм конфет, если не больше. Да уж, процесс перевоплощения явно будет труднее, чем мне казалось. Но ничего, я и не такие задачки решала». «Лида», — сказала я, — «а что ты помнишь из своей прошлой жизни?» «Родителей», — неуверенно ответила Лида, — «но смутно, словно во сне. А сестру?» И сестру помню. А жениха? Жениха? Ну да, Витю, из-за которого ты первый раз сюда попала. Попыталась объяснить я так, чтобы не травмировать ее опять. Витюшу помню, — застенчиво улыбнулась Лида. Ты его так сильно любила? — спросила я. Почему любила? — брови толстухи взметнулись вверх. Я его и сейчас люблю. И я решила, что Витя обязательно станет мужем, Бывшей Лиды, а ныне Веры Борейкиной. Во всяком случае, я хоть так попытаюсь компенсировать этой бедной девушке и ее трагедию. Приложу все усилия. Витя должен сполна расплатиться за свой кабеляш между сестрами. А Лариску мне было не жалко. На обед я не осталась. Решила смотаться в диплома на рельс, раз Иван Аркадьевич хотел поговорить. Тем более, как раз в ту сторону ехал завхоз из нашей больницы, и по протекции Тамары Васильевны, с которой я задружилась, меня взялись подвести Уже буквально через двадцать минут я влетела в приемную. За столом никого не было, алочка ушла на обед. На всякий случай я постучалась в кабинет, вдруг Иван Аркадьевич не ушел или уже вернулся, но было заперто. Немного разочарованная, я развернулась к выходу из приемной. Схожу сейчас пообедаю, раз так вышло, а потом вернусь сюда опять. Я уже выходила из кабинета, как почти в дверях столкнулась с Альбертиком. — Лидия Степановна? — удивился он. — А вы что здесь делаете? — Здравствуйте, Альберт Давидович, — изобразила радость от встречи я. — Да вот к Ивану Аркадьевичу пришла, а он на обед, очевидно, ушел. — Вообще-то Иван Аркадьевич уехал, — улыбнулся Альбертик. его улыбка мне сильно не понравилась в глав управления зачем то уточнила я нет в москву улыбка альбертика стала еще более мерзкой на переподготовку его отправили в высшую партийную школу надолго улыбка невольно сползла с моего лица на полгода еще больше рассвел альбертик так что исполнять обязанности директора теперь буду я